Возвращаясь в сумерках из леса, неподалеку от базы на старом поселке, он встретил человека в современных американских джинсах и белой рубахе на выпуск, перетянутой широким кожаным поясом с серебряными бляхами. У Ражного тоже была такая рубаха и пояс, хранящийся после смерти отца в его сундуке. Это был соперник, давно ожидаемый и пришедший все-таки неожиданно. «Здравствуй, Ражный!» — сказал он и подал руку. «Я колеватый. «Здорово, колеватый. И сразу же отметил, что поединщик серьезный, сильный и лишь немного обеспокоенный, отчего и пытается давить психологически. С первого прикосновения к сопернику чуть крепче, чем полагается, сжал руку. «Когда и где?» — спросил пришедший Аракс. «В моей вотчине!» — уклонился от прямого ответа Ражный. А сейчас связан гостями. Поляки приехали на Волчьи Завтра к вечеру уберутся. Встретимся здесь же и обговорим условия. «Добро — Добро! — согласился тот. — Прими дар, вотчинник. Жеребчик тебе привел. За поворотом проселка стоял новенький дизельный джип Nissan Тирана. Ражный внутренне собрался, будто в боевую стойку встал. Судя по такому дару, схватка для Клеватого была решающей. И сразу же возникло много вопросов, а один будто спицей проколол сознание, почему Пересвет определил в противнике опытному, не раз бывавшему на поединщику его, еще только затевающего пир, первую в жизни сладку. И ответ находился двоякий. Если боярый муж считает, что, коль ражный внук Ерофея, то способен одолеть колеватого или не забыл дерзости его, и потешного поединка в Алдайском урочище теперь решил наказать, поставить на место. Потом нашлось еще одно предположение. Калики говорили, будто бы слаб или его опричина. Пытаются взять в руки слишком самостоятельных водчеников и давит на пересвет, чтобы тот выставлял против пирующих хозяев урочище таких поединщиков, которые в два счета уложат молодого ракса да на собственной земле. Само слаб был из вольных и, по словам сирых, не благоворил к отченикам. От дров отказываться было не принято, впрочем, как и обсуждать достоинства и недостатки. Мало того, принимать их следовало без всякого выражения чувств, дабы соперник не мог понять, что он означает для отченика, а колеватый незаметно и пристально, словно скальпелем, скрывал глазами ражного намереваясь заглянуть внутрь. Благодарствую по обряду, сказал Ражный и добавил от себя, прямо взглянув в сопернику в глаза. Отдаюсь после поруки. Ты сначала получи эту поруку, усмехнулся тот. А дар я приму. До поединка в ней можно было прикасаться друг к другу, лишь здоровые за руку. Но колева ты хотел хлопнуть его по плечу, так дружески, по обыкновенной в мирской жизни привычке. Ражный увернулся в последний миг. Мощная десница соперника похлопала в воздух. Ну что, расходимся гость, с дорогой? спросил Ражный, направляясь к джипу. Да рано еще. Покажи рощу. Я недалече. Клеватый хитрил или рассчитывал на простоту своего соперника заранее показать дубовое рочище, обеспечить ему половину победы. Он там дневати и ночевать будет. Он там всю землю руками ощупает, сквозь пальцы пропустит, каждое дерево обнимет и обласкает. — А ты не спеши, — вражный варял дурака. — Я еще там не прибрался. Провожу поляков, возьму грабельки, метелка с совком, жалуди смета, чтоб спину не давили. Тот все понял, но никак не выразил своих чувств. Лишь добро усмехнулся и пожал могучими плечами. — Как хочешь. Я во времени не ограничен. Ты вот чиник, а потому как скажешь. — Тогда завтра увидимся. Теперь ражный подал ему руку. — Кстати, как с ночлегом? — В город вернусь. В гостиницу. Просто ответил клеватый. — Меня машина ждет. Тот недалеко на дороге. Вольный рак снял пояс, рубаху, спрятал все в сумку и переоделся в майку и джинсовую куртку. — Ну, будь здоров! — он махнул рукой и подался во свояси. Ражный поднес ламповое стекло к губам и провабил ему вслед матерым зверем. Поединщик даже на мгновение не приостановил шага, Не то, что не обернулся. Его невозмутимость и спокойствие говорили о главном. Колеватый был крепким на рану, как бронированный старый кабан. Утром капризные поляки вообще отказались ходить по земле, кивая на своего товарища с порванными связками голеностопного сустава, и заявили, что охотиться станут только с вертолета. И тогда Ражный решил подстраховаться... Уйти к логову до рассвета и там взять волка на вабу, а с волчицей и прибылыми уж как получится. Так будет скорее и надежнее, ибо поединщик ждет, хотя и говорит, что во времени не ограничен. Кто его знает, вдруг примет отсрочки и оттяжки во времени за психологическое давление и сам начнет давить. А до поединка ражному действительно нужно было прибраться. Закончить все текущие дела, снять всякое стороннее давление в виде забот и хлопот и внутренне сосредоточиться только на предстоящем поединке. Так что он составил мысленный график, расставив свои дела в строгую очередность. Первым пунктом значилось взять Матерова, вторым — освободиться от польских охотников и только третьим — наказать Кудеяра. Начало и конец у этого плана довольно легко соединялись, и, отправляясь на логово, он рассчитывал убить двух зайцев, прихватив с собой приблудного раба, тайно живущего на базе. Однако расчет не оправдался. Волк не ответил на вабу, и когда ражный уж решил, что Матерова в окрестностях логова нет, вдруг затянул прощальную песню. Этот звериный плач врезался в слух и сознание, как осколок стекла. Сняв шкуру с мертвой волчицы, ражный вывернул ее мездрой наружу, вырубил подходящую рогатину, вместо пяла и натянул. Когда еще прилетят польские паны, неизвестно, и прилетят ли вообще. В такую жару, скомканной в рюкзаке, она сопреет за несколько часов, соли с собой нет. Вообще-то весенние линялые волчицы, как мех, никуда не годилось, разве что у порога постелить место половика. К тому же дыра на боку расхвачена не по месту, по всей видимости, в драке. Поляки ее не возьмут, слишком чванливы, чтобы брать чужой трофей. К тому же им волчонок нужен. Не шкура, а для получения премии за отстрел волчицы достаточно было предъявить голову, лапы и шмат кожи с брюха, на котором видны оттянутые соски. Да экземпляр попался редкий, невиданный. Величиной с матерого самца и весом под шестьдесят килограммов. Не выемя, так бы и сроду не подумать, что самка. Ведь толи потом выделает и продаст иностранцам, придумав леденящую душу истории. Ражный не надеялся отыскать волчат. Когда следующий в биологии Кудияр осматривал погибшую от раны самку, он сразу обнаружил, что нет кишечника. В брюхе остались желудок, печень еще не сократившаяся матка. Все остальное вымотано и отрезано волчьими зубами, а не расклевано враньем, как думали вначале. Желудки оказались непереваренный кусок мяса и два новорожденных детеныша. Таким образом волчицы регулировали поголовье и оставляли жить самых сильных волчат и столько, сколько могли прокормить и вырастить. Конечно, сомнительно, что крупная и самка Ощенилось только двумя. Но будь еще волчата, тут бы у повертелись, вертелись, пока не сдохли и не стали бы добычей воронья. А, судя по всему, волчица погибла пару часов назад. И все-таки для очистки совести ражный заставил кудияра копать яму, чтобы не дать поживу воронью, а сам побрел по ельникам к логу Осторожно, пробираясь сквозь завала к ручью, он снова услышал волчий плач и чтобы не сосредоточиваться на нем, чтобы заглушить его скорбящую мелодию, он замычал современный мотивчик, однако, звериный голос все равно накладывался, звучал сильнее явственней. Тогда он попробовал размышлять вслух относительно вчерашней вертолетной охоты на логове, ругал поляков, один из которых вывихнул ногу и порвал связки, провалившись в колодец.